Глава 49. Светлана. Я хотела рассказать, я все-таки первой прервала затянувшуюся молчаливую паузу, когда машина уже двигалась по полупустому проспекту. Эта гнетущая тишина давила на мозг, добивала и без того в край расшатавшиеся нервы. Я чувствовала себя беспомощной, опустошенной и такой жалкой, что тошно от самой себя становилась. Еще и молчание, а может, и безразличие Тимура дико напрягало. Вроде же и отреагировал довольно эмоционально на мальчика. Видно, что не знал о существовании Стасика. Не готов был увидеть сына. Только вот сейчас... Интересно, когда именно ты собиралась рассказать? Мужчина бросил взгляд на меня и тут же снова уставился на дорогу. Скорее констатировал, чем вопрос задавал. Это вселяло надежду, что не злится. Остыл немного, а может, даже не станет давить. «Ладно, еще пять лет назад можно понять, но сейчас...» «Я пыталась», — тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. «Там, в номере отеля. Да и до этого хотела». «А я не позволил». Тимур усмехнулся и легонько помотал головой из стороны в сторону. «Теперь понятно». «О каком сюрпризе говорил Марат?» Его брат знал. Да и он бы мог узнать. Но Тимур никогда не был любопытным. Дело времени, и мои откровения даром никому не сдались. Я не пойму, чего ожидать дальше. Как себя поведет Тимур? Простит? Или все-таки его резкое ледяное спокойствие лишь затишье перед бурей? Столько вопросов градом сыпалось — и ни одного ответа на ум не приходило. Нервы на пределе, еще немного и рванет. Я просто не выдержу этого напряжения и безызвестности. «Останови машину!» Я громко закричала, пытаясь открыть дверь. Наверное, в тот момент я была похожа на сумасшедшую, но мне настолько плевать сейчас. Я не позволю забрать мальчика, и манипулировать собой и своими чувствами тоже не позволю. «Света, успокойся!» Тимур взял мое лицо ладонями и заставил повернуться к нему. «Никто не собирается у тебя забирать сына!» Последнюю фразу я все-таки произнесла вслух. А сейчас мысленно застонала от своей несдержанности. Паника, страх, эмоции на пределе. И еще куча всего захватило в свой плен, не давая возможности спокойно дышать, Сердце вот-вот вырвется наружу, а я ничего не могу с этим поделать. «Обещай мне!» — орала Тимуру в лицо. Точно сумасшедшая, по-другому и не скажешь. «Что ты никогда не заберешь у меня ребенка!» Смотрела ему в глаза, наблюдая, как мужчина в лице меняется. Жилваки заходили ходуном. Но мне сейчас реально плевать на чужие чувства. «И я поверю!» уже спокойнее добавила, зная, как ему это важно. «Обещаю!» «Спокойно!» А главное, практически без раздумий произнес мой спутник и дотронулся губами до моих губ. «Ты только успокойся!» Его шепот убаюкивал. На спокойный лад настраивал. В плен забирал, охватывая меня каким-то странным туманом. Ореолы с дымки, несущие спокойствие. Все страхи и тревоги сразу же отошли на второй план, потому что я действительно поверила. Тимур не причинит боли ни мне, ни нашему ребенку. Звук входящего СМС на мобильном мужчины прозвучал слишком уж громко в тишине салона. Как раз в самый разгар нашего поцелуя. Вроде как мое успокоительное, которое подействовало. Вовремя, иначе моя паника превратилась бы в самую настоящую истерику. Успокоилась? Тимур улыбнулся, отрываясь от моих губ. Опустил лицо и полез в карман пиджака за мобильным. А я только сейчас сообразила, что машина припаркована на обочине. Надо же, спорить не стал. Сделал, как и я просила. И это стало последней каплей моей капитуляции. «Спасибо», — тихо произнесла, а мужчина подсунул мне под нос свой смартфон. «Знаешь, где это?» — поинтересовался, вкладывая мне в руки гаджет, а сам тронулся с места, плавно вливаясь в поток машин на проспекте. «Едешь прямо, никуда не сворачивая». Я прочитала знакомый адрес и название. «Классная база отдыха!» Кивнула на телефон в руке. Мы там пару раз со Стасиком и Даманскими отдыхали. Улыбнулась, вспоминая эти прекрасные дни, как тут же меня осенило. «Зачем мы туда едем?» «Нам надо успокоиться и поговорить». На одном дыхании выпалил мой спутник. не мой номер в гостинице, не твоя квартира для этого не подходят». «Тимур!» Я попыталась сопротивляться, считая этой глупой идеей, но мужчина меня перебил. «Дай мне два дня!» Взял меня за руку и повернулся лицом в мою сторону. «Нам...» Пауза, на протяжении которой он сильно сжимал мои пальцы. «Слабая компенсация за пять лет разлуки. Но с чего-то надо начинать». Я задержала дыхание на несколько долгих секунд, и кивнула в ответ, соглашаясь, так как это действительно сейчас необходимо. Не мне и ему по отдельности, а именно нам, обоим, как будто мы единое целое. Он прав, абсолютно. Пять лет разлуки и всего два дня компенсации. Слишком много недосказанности, слишком много лжи и боли мы причинили друг другу. И сейчас важно понять, что делать дальше. Стоять на месте или двигаться вперед? Я готова на второй вариант. А вот готов ли Тимур?